Глава 5. Он не появлялся 2 дня, за которые, помимо дополнительной работы и кропотливой подготовки к занятиям, я решала бытовые проблемы. Вроде попытки справиться с текущим краном и органами опеки, которая пришла именно в тот момент, когда вся квартира была затоплена. В общем, неделя не самая лучшая. А единственный лучик счастья, мелькнувший в этой тьме это Миша, который, несмотря ни на что, всегда был рад меня видеть. Но это пока ему 2 года. Гораздо сложнее будет объяснить, почему мы не живём вместе, когда он подрастёт. Я лишь надеюсь, что к этому времени всё наладится. Каждый раз у меня обливается кровью сердце потому что я не могу просто его забрать, просто взять на ручки маленькое тепло и убежать куда подальше. Следующее занятие у старшего курса у меня в пятницу, и я готовилась к нему основательно. Нашла интересную тему, которую вся группа точно захочет изучить. И, если честно, совсем забыла про мажора Распутина. Даже убедила себя, что это была разовая акция. И одиннадцатого посещения не будет. 2 дня же его в Узе не было, значит, и сегодня может не быть. Так что настроение, несмотря ни на что, было отличное, разве что погода подкачала. Дождь лил с самого утра, неприятный, холодный, по-осеннему мерзкий. Я поднималась из метро медленно, прекрасно понимая, что зонт меня не спасёт. Но ничего, Осталось перебежать дорогу, и я буду в тёплом кабинете готовиться к занятию и пить чёрный кофе. Я спокойно захожу на пешеходный переход, но тут кто-то отскакивает, потому что на последние секунды зелёного сигнала светофора несётся чёрная тонированная акула. Именно так я называю эти немецкие иномарки. Более того, а она колесом задевает небольшую лужу, аккурат брызгая в меня и тех, кто стоял рядом. Я даже пошевелиться не могу, насколько ошеломлена и расстроена. Но делать нечего. Удлиненные пиджак и зонт сдержали часть потока, но настроение смылось вместе с каплями, стекающими с пиджака. Я, наконец, перехожу пешеходный, И вижу на парковке ту самую акулу. Моему возмущению нет предела, и я впервые в жизни хочу отчитать незнакомца, ведь в конце концов он студент, неважно чей. Но стоит мне сделать шаг к машине, а двери открыться, как я застываю каменным изваянием, даже дышать перестаю. Это чёрт побери Распутин. Всё в той же кожанке, Но судя по твёрдому шагу и улыбке прохожей девушки, уже трезвый, да ещё и с сигаретой в зубах. Я отворачиваюсь про себя, обещая этому лихачу самые сложные задания на своём экзамене, и стою ровно столько, чтобы он зашёл внутрь и не заметил меня в таком виде. Только потом поднимаюсь на кафедру, где мой конфуз, конечно, замечают. Аврора Михайловна, всё нормально? У вас нет зонта? причитает наша вечная сплетница Ольга Дмитриевна. Она пухлая, шумно дышащая мама-одиночка, у которой, кроме любимого сыночка и социологии, радости в жизни нет. Её не очень любят студенты, потому что она нудновата, на мой взгляд. Просто темы по своему предмету выбирает самые наискучнейшие. А о личной жизни своих коллег она рассказывает гораздо охотнее. Из лужи обрызгали. Ничего, высохнет. Ну вот. Она суетится, делает мне кофе, и я благодарно улыбаюсь. На месте уже и Чернов. Коротко махнув всем рукой, тут же убегает по делам. И еще несколько довольно приветливых, но молчаливых преподавателей. «Окатили из лужи?» поднимают брови Георгий Андреевич, и я киваю. Не удивлюсь, если кто-то из наших мальчиков на своих машинках. Он преподаватель экономики. Терпеть не может своих студентов, и это у них взаимно. Но порой ставит зачёты просто так, чтобы не слышать, как он выражается, той чуши, что они несут. Выпив кофе, я понимаю, что нужно спешить на занятия. Но пиджак оказывается мокрым, и я его снимаю, оставаясь в одной тонкой рубашке. На вид всё прилично, но чувствую без пиджака себя голой. Но делать нечего, и я иду на занятия. Парни и девушки уже в сборе, и ради уважения даже встают, приветствуя меня. Я не могу не улыбнуться, хотя и делаю это не слишком широко. Вы сегодня решили наконец нас порадовать и сняли с себя один слой? Ольховский подмигивает, а я закатываю глаза. Это разовая акция, так что можете не обольщаться. Я быстро пробегаю взглядом по фамилии, замечая в журнале Распутина квадратики, которые всегда стоят пустые. Проверяю присутствующих и приступаю к занятию. Он приехал, но не пришёл. «Какая прелесть! День становится все лучше и лучше!» «Сегодня я приготовила для вас кое-что особенное». «Особеннее ли фока, который можно увидеть сквозь рубашку?» «Гораздо, Ольховский, гораздо!» «Сегодня я предложу вашему вниманию самые популярные темы фильмов для взрослых». «Аудитория загудела», Но весь вой перебивает грубый и немного хрипловатый голос сбоку, от которого по телу проходит дрожь страха, словно я не в аудитории, а в тёмном лесу, от которого не знаешь, чего ждать, не знаешь, какие чудовища бродят во тьме, какие, однако, и интересные темы. А я и не знал. Он стоит расслабленно, безразлично, прислонившись к косяку буквально пожирает меня взглядом с ног до головы. Даже трезвый и в чистой белой футболке под кожанкой, он всё равно выглядит пугающе, настолько, что я готова перекреститься. Вы опоздали, Распутин. Я такое не приветствую. Москва, пробки. Он делает шаг внутрь. Лжец. Не стоит обманывать преподавателя, Распутин. Я видела вас полчаса назад. Очевидно, пробки были по дороге на второй этаж? Точно. Из моих поклонниц. Судя по вашему стоящему соскам, вы следующее. Подобное вопиющее наглость просто оглушает. Рубашка мокрая, но я не знаю, как он смог разглядеть там что-то. Я прекрасно понимаю, что теперь каждый студент будет смотреть на мою грудь. И демонстративно надеваю мокрый пиджак. Рискуя заболеть, я сохраняю свою гордость. Выйдите, Распутин. Лимит моего терпения уже исчерпан. О, очень интересно узнать, что будет за этим лимитом. Всё, что вам нужно обо мне знать, это то, что я буду принимать у вас экзамен. Зачем он делает шаг ко мне? Это единственная информация, вам доступная. Выйдите и закройте дверь с той стороны, живо. А ты не слишком охреневшая для училивки в рубашке за 5 копеек? Я преподаватель Распутин и имею право выгнать вас с занятия, хотя бы только за ваше неуважительное обращение, хотя бы за хамство. А ты ещё не заслужила моего уважения. Благо мне это не нужно. Всё просто: или вы выходите, или я заканчиваю занятие прямо сейчас. Тут ребята загудели, начали орать на Распутина, чтобы тот свалил и не мешал им познавать прекрасные темы немецких фильмов. Да, придя раз в полгода, авторитет явно не заслужишь. И я гордо задрала голову, прекрасно понимая, что сегодня Выбора у него нет. Он лукаво улыбнулся и развернулся на сто восемьдесят градусов, и черт, дернул меня выстрелить ему в спину. «Только не жалуйтесь никому, что бедная учительница вас третирует!» Он ставит руку на стену, растопыривая пальцы и поворачивает только лицо. «Мне-то хотя бы есть кому пожаловаться. А вот что будешь делать ты, училка?» Когда тебя начну третировать я